Глава тридцатая Предпоследняя глава убийства Роджера Экрейда называется «И ничего, кроме правды». Это когда персонаж, от имени которого ведется повествование, сельский врач, он же тайный убийца, раскрывает читателям в подробностях, как и что он сделал. В данном повествовании я никак не называл главы. Эта старомодная традиция представляется мне малость избитой. Ну, как бы в случае чего я назвал эту главу? Как-то типа Чарли показывает свое истинное лицо. Понимаете, о чем я? Банальщина. Но если б я так все-таки поступил, если б давал главам собственные названия, то тогда это определенно называлось бы и ничего, кроме правды. В ту ночь, когда погибла моя жена, я проследил за ней на своей машине до самого Саутвелла, до обиталища Эрика Этвилла. Я оказывался там уже далеко не впервые. Догадавшись, что Клэр опять увлеклась наркотиками и что наверняка связалась с кем-то из черного амбара, я несколько раз проезжал мимо реконструированной фермы. Раз даже видел самого Этвилла. По крайней мере, подумал, что его. Он бежал трусцой по тротуару неподалеку от своего дома в красно-коричневом спортивном костюме, делая на бегу небольшие боксерские выпады, махал кулаками, словно какой-нибудь Рокки Бальбоа. Рокки Бальбоа персонаж фильмов Рокки 1976-1990 боксер, которого играл Сильвестр Сталлоне. Тот Новый год мы с Клэр решили встретить дома. Она сказала мне, что в черном амбаре намечается небольшая вечеринка, но теперь, когда она окончательно завязала с наркотиками, по крайней мере, по ее собственным словам, У нее, мол, нет никаких причин отправляться туда. Вечером мы вместе зажарили курицу. Я сделал картофельное пюре, а она сварила брюссельской капусты. За едой мы выпили бутылку вермитино, А когда вымыли посуду и прибрались, открыли вторую. Уселись посмотреть фильм «Вечное сияние чистого разума». Один из ее самых любимых. «Вечное сияние чистого разума». 2004. Романтическая драма с элементами фантастики, снятая Мишелем Гандри по сценарию Чарли Кауфмана. Фильм удостоен Оскара за лучший оригинальный сценарий. Мне он тоже нравился. По крайней мере тогда. Теперь же одна только мысль о нем вызывает у меня тошноту. Я, должно быть, задремал, поскольку, когда открыл глаза, фильм уже закончился, и на экране застыли пункты меню DVD-проигрывателя. На кофейном столике лежала записка от Клэр. «Скоро вернусь, обещаю, и прости, люблю, К». Я сразу понял, куда она направилась, естественно. Ее Субару, обычно припаркованная на нашей улице, отсутствовала. Забравшись в свою «Шевроле-Импала», я поехал в Саутвелл. Когда я туда добрался, в доме Этвелла и впрямь шла праздничная гулянка. Возле крыльца стояли пять машин, включая и Субару Клэр. Я поставил свою где-то в паре сотен ярдов от них, просто поплотнее прижавшись к обочине дороги. Эта часть Саутвелла едва заселена, умеренно холмистая сельская местность, пересеченная каменными оградами, среди которых там и сям раскиданы миллионно-долларовые дома. Выбравшись из машины, шагнул в холодную ясную ночь. Я выскочил из дома так внезапно, что даже не успел должным образом одеться. Просто накинул старую джинсовую куртку поверх свитера и джинсов. Застегнул куртку до самого горла, засунул руки в карманы и двинулся по дороге к дому Этвела. Рядом с почтовым ящиком маячил маленький неприметный указатель «Инновационный центр черный амбар». Я немного постоял там, издалека изучая обиталище Этвилла. Это был типичный сельский дом, выкрашенный в белый цвет, рядом с которым громоздился огромный амбар. Я уже видел его при дневном свете, естественно, и он даже не был выкрашен в черный цвет, был скорее темно-серым. Это строение и представляло собой рабочую зону для непризнанных дарований. Передние двери — заменили на сплошные стеклянные, а внутренность превратили в просторную стильную студию открытой планировки с модульными верстаками для работы и столами для пинг-понга. Двигаясь по самому краю участка, я достаточно близко подобрался к амбару, чтобы увидеть, что, хотя рабочая зона ярко освещена свисающими с потолка промышленными светильниками, никого внутри нет. Гулянка происходила в стоящем по соседству доме. Я обошел вокруг амбара, чтобы подобраться к дому с тыла, и на миг был буквально заворожен открывшимся передо мной зрелищем. Луна была почти полной, на небе не облачко. Участок Этвилла располагался на небольшом уступе, и оттуда, где я стоял, мне были хорошо видны залитые серебристым лунным светом холмистые поля, протянувшиеся до самой линии темных деревьев на горизонте. Я несколько секунд не сводил глаз со всего этого великолепия, поеживаясь в своей тонкой курточке, пока, наконец, не услышал смех и не учуял в воздухе запах сигаретного дыма. В заднем углу амбара виднелась черная открытая терраса, явно недавнее дополнение к сельскому дому. Какая-то парочка, незнакомые мне мужчина и женщина, Курила, перебрасываясь словами и постоянно разражаясь громогласным хохотом. Подробности разговора уносил пронизывающий ветер. Я наблюдал за ними, пока они не докурили свои сигареты и не вернулись в дом. Подойдя к ближайшему окну, присмотрелся сквозь стекло. Есть много такого, из-за чего я никогда не забуду ту ночь и то, что я тогда увидел в окно, определённое из этого ряда. В большой, хорошо обставленной комнате тусовались человек двадцать. В центре ее стоял пухлый кожаный диван. И вот на нем-то я и увидел Клэр, одетую в короткую зеленую вельветовую юбочку и кремовую шелковую блузку, в которой я ее вроде раньше не видел. Они с Этвеллом сидели бок о бок, соприкасаясь плечами, и в руке она держала фужер с шампанским. В комнате стоял интимный полумрак — но я все-таки разглядел на стеклянной поверхности кофейного столика кучку белого порошка. Над ней нависал один из гостей, который, стоя на коленях на покрытом ковром полу, отделял себе дорожку. В доме долбила техно-музыка, вроде той, что можно услышать в ночных клубах, и трое гостей за спинкой дивана дергались в танцы. Но то, чего я действительно никогда не забуду, так это как Клэр тогда выглядела. Не то, как она была одета, не то, как прижималась к Этвилу, рука которого лежала на ее голом бедре, а то сияние у нее на лице. Это были наркотики. Но также и нечто другое. Жар чисто животной радости. Она обезумолку смеялась, и ее рот открывался так широко, что это казалось ненатуральным. Влажные губы ярко блестели. Я вернулся обратно к машине, завел мотор и выкрутил отопитель на полную. Меня пробирала дрожь, но я еще и плакал. А потом разозлился, стал бить кулаком в потолок машины. Я был зол на Клэр, естественно, и на Этвилла, но, по-моему, больше злился на самого себя. По крайней мере, в тот момент. Поскольку то, что я собирался сделать, это поехать обратно в Сомервилл, и дождаться возвращения жены, надеясь, что она вернется в целости и сохранности, и что в один прекрасный день просто вернется ко мне. Машина прогрелась, и я немного остыл. С того места, где я ее поставил, мне было видно Субару, Клэр, и я решил подождать. Я знал по прошлому опыту, что на всю ночь она не останется, поедет обратно еще до наступления утра, пусть даже и совсем поздно. Я знал, что прощу ее, что поступлю точно так же, как моя мать поступила с моим отцом. Буду ждать, когда она вернется ко мне. Но чем дольше я сидел в машине, мотор мурлычет на холостых оборотах, из вентиляционных дефлекторов туго бьет горячий воздух. Тем больше ловил себя на растущем гневе Клэр. Я знал, что она наркоманка и что в какой-то момент не сумеет удержаться. но она еще и выглядела такой счастливой в гостиной Этвилла, такой живой. Была уже половина третьего ночи, когда я увидел, как возле машины Клэр появились две фигуры. В лунном свете я наблюдал, как они подходят к ней вместе, целуются, а потом Клэр открывает дверь, я сумел разглядеть зимнюю куртку над голыми ногами и залезает внутрь, в то время как Этвел рысью несется обратно к дому. Вспыхнули стоп-сигналы, после чего машина Клэр развернулась. Свет ее фар, должно быть, выхватил мою импалу, притаившуюся в тени нескольких сосенок. Но Клэр, наверное, просто не обратила на нее внимания и быстро понеслась по улице в сторону трассы номер два. Я последовал за ней. По местным шоссейкам она ехала очень резво, но, оказавшись на автостраде и направляясь в сторону Бостона, сбросила скорость точно до установленного лимита. Это по-прежнему была новогодняя ночь, и полиция наверняка присутствовала на дорогах в полном составе, вылавливая пьяных водителей. Что-то в этом факте задело меня за живое, несмотря на все, что Клэр употребила этой ночью, она вела себя достаточно осмотрительно, чтобы ее не остановили. Точно так же я знал, что вернувшись в нашу с ней общую квартиру. она потихоньку проскользнет в дверь, не желая меня будить. А когда утром мы с ней будем разговаривать о происшедшем, Клэр будет плакать и говорить, какой ужасный она человек, и просить прощения. Она хотела жить двойной жизнью, но избегала противостояния. Так уж она была устроена. Помню, как думал, что больше уважал бы ее, если б Клэр просто бросила меня». Если б сдалась перед фактом, что лучше уж она будет с Эриком Этвиллом, лучше уж будет наркоманкой, тогда, по крайней мере, мы могли бы объясниться. На двухполосной магистрали попадались и другие машины, но не очень много. Я держался прямо у нее на хвосте, особо не волнуясь, что Клэр обратит на это внимание. Она не заметила меня на обочине улицы возле дома Этвилла, так что наверняка не заметит и сейчас. Я много раз ездил этой дорогой. И теперь мы приближались к дорожной развязке, мосту, перекинутому через поперечную трассу. По краям здесь имелось лишь низенькое трубчатое ограждение, вроде перил. Я вдруг представил, как Клэр теряет контроль над машиной, которая кидается к краю и падает на дорогу внизу. Даже особо не думая, я прибавил газу, обгоняя Клэр по левой полосе. Миг мы ехали бок о бок, и я бросил на нее взгляд — но увидел лишь ее профиль в темноте. Она, по-моему, слегка подвернула машину ко мне, но было трудно судить. чтобы она увидела? Мое лицо в темноте с тем же успехом. Узнала бы она меня? Я обогнал ее, но остался на своей полосе. Мост быстро приближался. И я представил себе различные варианты развития событий. А что, если притереть ее, сместившись на ее полосу? Допустит ли Клэр... чтобы мы столкнулись, вместе закрутились в заносе, вылетели за ограждение. Где-то в глубине души я знал, что нет. Моя жена всегда избегала любых столкновений. Это не мешало ей рушить свою собственную жизнь, но я знал, что если подверну на ее полосу, она уклонится, чтобы избежать столкновения со мной. И я сделал это. Повернув руль, подрезал ее в тот самый момент, когда мы влетели на мост, и она поступила в точности так, как я от нее и ожидал. Отвернула, пробила ограждение и слетела с моста. Вернувшись домой, я стал ждать прибытия полиции. Они появились в восемь утра, чтобы сообщить мне, что моя жена мертва. Это было большим облегчением, конечно же. и беспокоился, что она просто получит какие-нибудь ужасные травмы, а еще волновался, что она могла убить кого-нибудь еще, когда ее автомобиль упал на дорогу внизу. Но этого не случилось, и за это я тоже был очень благодарен. Забавно горевать по тому, кого ты убил. В самом начале моя печаль существовала бок о бок с невероятным чувством вины. Я постоянно терялся в догадках, Чем бы все закончилось, если б тогда я просто позволил Клэр доехать до дома? Может, она попросила бы устроить ее в наркологическую клинику, призналась, что свалилась на самое дно и хочет все исправить? Или, может, продолжала бы возвращаться к Этвиллу за наркотиками, а я позволял бы ей делать это? Просто ждал бы в сторонке, надеясь, что она когда-нибудь изменится». Чтение ее дневника здорово помогало. В нашей с истории имелся откровенно отрицательный персонаж, и этим персонажем был Эрик Этвелл. Обнаружив способ его убить, я сумел справиться с самым страшным своим горем, а потом время сделало свое дело. Окончательно я его не преодолел, но стало намного легче. Я купил магазин и полностью посвятил себя работе. Пусть даже сам... И перестал читать криминальные романы, слишком уж выпячивается в них насильственная смерть, но знал достаточно, чтобы помогать своим покупателям. Я стал книготорговцем, причем весьма неплохим, и этого вполне хватало.